Глава четырнадцатая. Скала Бас. Я не мог догадаться, куда меня везут, и только глядел во все стороны, не ждет ли нас где-нибудь корабль, а из головы у меня не выходило выражение Ренсома — двадцатифунтовые. «Если мне опять угрожает опасность попасть на плантации, — размышлял я, — то дело обстоит как нельзя хуже. Сейчас мне нечего надеяться ни на второго Алана, ни на второе кораблекрушение и запасную рею. Я уже представил себе, как меня хлещут бичом, заставляя мотыжить табачное поле, и невольно поежился. На воде было холодно, перекладины в лодке покрылись ледяной росой, и, сидя рядом с рулевым, Я чувствовал, что меня пробирает дрожь. Рулевым был тот самый смуглый человек, которого я называл про себя приморским жителем. Звали его Черным Энди, хотя настоящее имя его было Дейл. Заметив, что я дрожу, он дружелюбно протянул мне грубую куртку, покрытую рыбьей чешуей, и я с радостью набросил ее на себя. «Спасибо за вашу доброту», — сказал я. «Взамен позволю себе предостеречь вас. Вы можете сильно поплатиться за это дело. Вы не похожи на этих невежественных диких горцев, и вам, наверное, известно, что такое закон и что грозит тем, кто его нарушает». «По правде сказать, я никогда не был рьяным приверженцем закона», — сказал он. «А тут мне дали хорошую поруку». — Что вы собираетесь со мной делать? — спросил я. — Ничего дурного, — ответил он. — Ровно ничего. — У вас, видно, есть заступники. Ничего с вами не случится. Скоро будем на месте. Море начинало понемногу сереть. На востоке слабо засветились розовые и красные облачка, похожие на медленно тлеющие угли. И сейчас же на вершине скалы бас проснулись и заголосили морские птицы. Скала-бас, как известно, одинок стоящий камень, но такой огромный, что его гранита хватило бы на целый город. Море было необычайно тихим, но плеск воды у подножия скалы с гулким шумом отдавался в расселинах. Занималась заря, и я уже мог рассмотреть отвесные утесы, покрытые птичьим пометом, словно инеем, покатую вершину, поросшую зеленой травой, стаи белых бакланов, кричавших со всех сторон, и черные развалины тюрьмы над самым морем. И вдруг меня осенила догадка. «Вы везете меня сюда?» — вскричал я. «Да, прямо в бас, приятель», — сказал он. «В давние времена тут томились святые, но вы-то вряд ли попали сюда без вины». «Но ведь здесь теперь никого нет!» — снова воскликнул я. «Темница давно разрушена!» «Что ж, зато бакланом будет с вами веселее!» — сухо сказал Энди. При свете наступающего дня я увидел, что посреди лодки, вместе с камнями, которые служат для рыбаков балластом, лежит несколько бочонков, корзин и вязанки дров. Все это было выгружено на скалу. Энди, я и мои горцы, я называю их своими, хотя скорее они владели мною, также сошли на берег. Еще не взошло солнце, когда лодка двинулась в обратный путь. заскрипели весла в уключенных, перекликаясь с эхом среди скал, и мы остались одни в этом странном месте заточения. Энди Дейл, которому я дал шутливое прозвище «Мэра скалы Басс, был одновременно и пастухом и смотрителем дичи в этом небольшом и богатом поместье. Он присматривал за десятком овец, которые на травянистом склоне утеса, где они паслись и жерели, напоминали мне изображения животных на крыше собора. На его попечении были еще и бакланы, которые гнездились в скалах, и представляли собой довольно необычный источник дохода. Птенцы бакланов считались весьма изысканным блюдом, и любители полакомиться охотно платили по два шиллинга за штуку. Сало и перья взрослых птиц тоже ценились высоко. Еще и до сих пор в Северном Бервике священнику выплачивают часть жалования «бакланами», что и заставляет некоторых пасторов домогаться этого прихода. Энди проводил на скалах целые дни, а зачастую и ночи, выполняя свои разнообразные обязанности и сторожа птиц от браконьеров. Здесь он чувствовал себя как фермер в своей усадьбе. Велев нам взвалить на спину груз, что я и не замедлил сделать, он отомкнул калитку единственный вход на остров, и через развалины крепости провел к старожке. Судя по залевочеге и по кровати, стоявшей в углу, здесь было его постоянное жилище. Кровать он предложил мне. — Раз уж я корчу из себя благородного джентльмена, — проворчал он. — Я останусь им, на чем бы я ни спал, — ответил я. — По Божьей воле, До сих пор постели мои были жесткими, и я охотно буду спать на полу. Пока я здесь, мистер Энди, так вас, кажется, зовут, я буду жить во всем наравне с остальными. Но прошу избавить меня от ваших насмешек, которые мне не слишком нравятся». Он немного побрюзжал, но по некоторым размышлениям, кажется, одобрил мои слова. Человек он, как оказалось, был толковый и себе на уме, хороший вик и пресвитерианин. Он ежедневно читал карманную Библию, умел и любил вести серьезные беседы о религии, обнаруживая склонность к суровым догмам Камерона. Нравственность его оставалась для меня под сомнением. Я убедился, что он усиленно занимался контрабандой и превратил развалинное Тантелона в склад контрабандных товаров. Что до таможенных стражников, то, думается мне, жизнь любого из них он не ставил ни в грош. Впрочем, эта часть Лотянского берега и до ныне самая дикая местность в Шотландии, и обитает здесь самый отчаянный народ. За время моего житья на скале произошел случай, о котором мне пришлось вспомнить много времени спустя. В форте тогда стоял военный корабль под названием «Морской конь». Капитаном его был некий Пельсер. Случилось так, что в сентябре корабль крейсеровал между Файфом и Лотианом, промеряя лотом дно, чтобы обнаружить опасные рифы. Однажды ранним погожим утром корабль появился в двух милях к востоку от нас, спустил шлюпку — и, как нам казалось, стал исследовать уайлдфаерские скалы и чертов куст, места, известные своей опасностью для судов. Но вскоре, подняв лодку на борт, корабль пошел по ветру и направился прямо к бассу. Энди и горцы встревожились. Мое похищение было делом секретным, и если на скалу явится флотский капитан то, по всей вероятности, не миновать огласки, а, быть может, чего-нибудь и похуже. Здесь я был одинок. Я не мог, как Аллан, напасть на нескольких человек сразу и был отнюдь не уверен, что военный корабль возьмет мою сторону. Приняв это в соображение, я дал Энди слово, что буду вести себя смирно и не выйду из повиновения. Меня быстро увели на вершину скалы, где все мы залегли и притаились на самом краю, поодаль друг от друга, наблюдая за кораблем. Морской конь шел прямо на нас. Мне даже казалось, что он неизбежно врежется в нашу скалу. С головокружительной высоты мы видели всю команду и слышали протяжные выкрики лотового улота. Вдруг корабль сделал поворот «Фордивинт» и дал залп. Не знаю уж из скольких пушек. От грохота содрогнулась скала, над нашими головами поплыл дым, несметные стаи бакланов взметнулись вверх. Глядеть, как мелькают крылья и слышать птичий крик, было на редкость любопытно, и я подозреваю, что капитан Пеллисер подошел к скале только ради этой ребяческой забавы. Со временем ему пришлось дорого поплатиться за это. Пока морской конь приближался к скале, я успел рассмотреть его так, что много позже мог узнать по оснастке за несколько миль. Благодаря этому мне по воле небес удалось отвратить от друга большую беду и доставить серьезное огорчение капитану Пельсеру. На скале нам жилось недурно. У нас был эль, коньяк и овсяная мука, из которой мы по утрам и вечерам варили кашу. Иногда из Каслтона нам привозили на лодке четверть бараньей туши. Трогать здешних овец запрещалось, их откармливали для продажи. К сожалению, время для охоты на бакланов уже миновало, и пришлось оставить их в покое. Мы ловили рыбу сами, но чаще заставляли бакланов добывать ее для нас. Мы подстерегали птицу с рыбой в клюве и испугивали ее, прежде чем она успевала проглотить свою добычу. Своеобразие этого места и разные диковины, которыми изобиловала скала Бас, занимали меня и заполняли все мое время. Убежать отсюда было невозможно, поэтому я пользовался полной свободой и исследовал всю скалу, лазая повсюду, где только можно было ступить ногой. Я не оставил без внимания запущенный тюремный сад, где росли одичавшие цветы и огородные растения, а на старой вишне попадались спелые ягоды. Чуть пониже сада стояла не то часовня, не то келья пустынника — неизвестно, кто ее построил и кто в ней жил, и древний ее вид вызывал раздумья. Даже тюрьма, где я ютился вместе с горцами, с катакрадами, была памятником исторических событий, мирских и духовных. Я удивился, что множество святых и мучеников, томившихся в этих стенах, не оставили после себя даже листка из Библии или выскобленного на камне имени, а грубые солдаты, стоявшие в карауле на сторожевых башнях, усеяли скалу памятками, главным образом сломанными трубками. Я поражался их количеству и металлическими пуговицами от мундиров. Временами мне чудилось, что я слышу пение псалмов из подземелий, где сидели мученики, и вижу солдат, попыхивающих трубками на крепостной стене, за которой из Северного моря встает рассвет. Разумеется, причиной моих фантазий был Энди со своими рассказами. Он знал историю скалы Бас до мельчайших подробностей, вплоть до имен рядовых солдат, среди которых в свое время был и его отец. Кроме того, он обладал природным даром рассказчика. Когда я слушал его, мне казалось, что я вижу и слышу живых людей и участвую в их делах и поступках. Этот его талант и моя готовность слушать его часами сблизили нас. Не стану отрицать, что он пришелся мне по душе. И вскоре я понял, что тоже нравлюсь ему. Сказать по правде, я с самого начала старался завоевать его расположение. Странный случай, о котором я расскажу позже — заставил меня убедиться, что он расположен ко мне больше, чем я думал, но даже и в первое время мы были дружнее, чем полагалось бы пленнику и тюремщику. Я покривил бы душой, если бы стал утверждать, что мое пребывание на скале Бас было беспросветно тягостным. Мне здесь было покойно. Я как бы укрылся на этой скале от всех своих тревог. Со мной обращались не строго. Скалы и море лишали меня возможности предпринимать попытки к бедству. Ничто не угрожало ни моей жизни, ни чести, и временами я позволял себе наслаждаться этим, как запретным... плодом. Но бывали дни, когда меня одолевали другие мысли. Я вспоминал решительные слова, которые говорил Ранкеллеру и Стюарту. Я думал о том что мое заключение на скале Бас не так уж далеко от Файвского и Лотианского берегов может показаться выдумкой, и в глазах по меньшей мере двух джентльменов я окажусь хвастунишкой и трусом. Правда, это меня мало беспокоило. Я говорил себе, что покуда Катриона Драмонт думает обо мне хорошо, мнение других людей для меня ничто. И я предавался размышлениям, которые так приятны для влюбленного и, должно быть, кажутся читателю удивительно скучными. Но тотчас же меня начинали терзать иные опасения. Мое самолюбие возмущалось тем, что меня, быть может, станут сурово осуждать, и это казалось мне такой несправедливостью, которую невозможно перенести. Тут мои мысли перескакивали на другое, И стоило подумать о том, какого мнения будут обо мне люди, как меня начинали преследовать воспоминания о Джемсе Стюарте в его темнице и о рыданиях его жены. И тогда меня обуревало неистовое волнение, и я не мог простить себе, что сижу здесь, сложа руки. Будь я настоящим мужчиной, я бы улетел или уплыл из своего спокойного убежища. В таком состоянии, стремясь заглушить угрызение совести, я еще больше старался расположить к себе Энди Дейла. Наконец, однажды, солнечным утром, когда мы оказались одни на вершине скалы, я намекнул, что могу заплатить за помощь. Он поглядел на меня и, закинув голову, громко расхохотался. «Да, вам смешно, мистер Дейл», — сказал я. Но, быть может, если вы взглянете на эту бумагу, то отнесетесь к моим словам иначе. Глупые горцы отобрали у меня на дюнах только звонкую монету. Бумага же, которую я показал Энди, была распиской от льнопредильного общества, дающей мне право получить значительную сумму. «Верно, вы человек не бедный, сказал он. Мне кажется, это вас должно настроить по-другому, заметил я. Ха, произнес он. Я вижу, вы можете подкупить, да только я не подкупный. Мы поговорим об этом после, сказал я. Сначала я докажу, что знаю, где тут собака зарыта. Вам велено держать меня здесь до четверга, двадцать первого сентября. Вы почти что не ошиблись, ответил Энди. Я должен отпустить всех вас, ежели не будет другого приказа, в субботу, двадцать третьего. Я сразу понял, сколько коварства таилось в этом замысле. Я появлюсь именно в тот день, когда будет слишком поздно. И поэтому, если я захочу оправдаться, мой рассказ покажется совсем неправдоподобным. Меня охватил такой гнев, что я решил идти напролом. «Вот что, Энди, вы человек бывалый. Так выслушайте же и поразмыслите над тем, что я скажу», — начал я. «Мне известно, что тут замешаны важные лица. И я не сомневаюсь, что вы знаете их имена. С тех пор, как началось это дело, я виделся кое с кем из них и сказал им в лицо то, что думаю». Какое же преступление я совершил? И что они со мной делают? 30 августа меня хватают какие-то оборванцы с гор, привозят на кучу старых камней, которые уже не крепость, не тюрьма, а просто жилище сторожа Скалы Бас, и отпускают на свободу 23 сентября так же втихомолку, как и арестовали. Где тут, по-вашему, закон? И где тут правосудие? Не пахнет ли это какой-то подлой и грязной интригой, которой стыдятся даже те, кто ее затеял? Не стану спорить, Шос. Тут мне сдается и правду что-то нечисто, сказал Энди. И не будьте те люди хорошими вигами и истинными пресвитерианами? Я бы послал их к черту на рога и не стал бы ввязываться в такие дела. — Лорд Ловет — прекрасный Вик, — усмехнулся я, — и отменный пресвятырянин. — Не знаю такого, — сказал Энди. — Я с Ловетами не якшаюсь. — Да, верно, ведь вы связались с Престон Грэнджем, — сказал я. — Ну, нет, этого я вам не скажу, — заявил Энди. — И не надо, я и сам знаю, — возразил я. — Одно только зарубите себе на носу, Шосс, — сказал Энди. — С вами я связываться не стану. Так что не старайтесь попусту. — Ну что ж, Энди, вижу, придется поговорить с вами на чистоту, — ответил я и рассказал ему все, что счел нужным. Энди слушал меня серьезно и с интересом, а когда я кончил, он призадумался. «Шос, — Шос, сказал он, наконец, — буду говорить без обиняков. Диковина все это, и не очень мне верится, что так оно и есть, как вы говорите. Может, совсем и не так, хоть вы сами, сдается мне, честный малый. Но я все же постарше вас и порассудительней. Я могу видеть то, что вам и не в невдомек. Скажу вам честно и прямо, ничего дурного не будет, если я вас здесь продержу сколько надо. Пожалуй, будет куда лучше. И для страны тут ничего дурного нет. Ну, повесят вашего горца, и, слава богу, одним меньше будет. А вот мне-то не поздоровится, если я вас отпущу. Говорю вам, как хороший Вик и как честный ваш друг» а еще больше друг самому себе. Оставайтесь-ка здесь с Энди и Бакланами и все тут». «Энди», — промолвил я, положив руку ему на колено, — «этот горец ни в чем не повинен». «Какая жалость!» — сказал он. «Ну что ж поделаешь, так уж Бог сотворил наш мир, что не все выходит, как нам хочется».